Глава шестая. Обед. Ужасный вышел из себя, когда понял, что попал в ловушку. Он тут же начал драться с моими желаниями, с несчастным розовым зонтиком, со всеми обитателями жёлтой сумки. Чем больше мы объясняли, что просто хотели сохранить ему жизнь, тем больше он выходил из себя. Ужасный намеревался всех клюнуть. Прыгал из одного конца сумки в другой. А я ощущала каждый толчок. И до смерти испугалась. Еще немного, и все узнают, что я ношу в желтой сумке. Множество странных вещей. На всякий случай я попросила через окошко. «Афонсу, пожалуйста, контролируй ситуацию». Но где гарантия, что он справится? И вот настала суббота. Моя сестра сказала. «Одевайся, Ракел». Мы идём обедать к тёте Брунильде. Будет треска. Вообще-то я обожаю поесть, но существуют блюда, которые я не выношу. Треска. Поскольку все в нашем доме вечно пытались угодить тёте Брунильде, я прекрасно знала, что будет, если я скажу: "Тётя Брунильда, вы не возражаете, если я съем только десерт?" Они так посмотрят на меня, что я должна буду съесть Всё во что бы ты ни стала. Думаю, не надо объяснять, как я расстроилась. У меня только две пары длинных штанов. Одни хорошие, другие ужасные. Когда одни в стирке, я надеваю другие. Хорошие были в стирке. Ну вот, вздохнула я. Когда я посмотрела в зеркало, то на насоб обнаружила прыщик на самом кончике. Надовило. Оттуда полилась какая-то водичка. Я поняла, что сделала глупость. В дверь позвонили. Я побежала открывать и оказалась лицом к лицу с хозяевами ужасного. Они сказали, что ищут петуха, который сбежал из курятника. Ещё они сказали, что кто-то видел петуха в нашем доме и попросили разрешения войти и поискать. Я похлодела, пока они болтали с моей мамой, и я помчалась к сумке и предупредила Афонсу, чтобы он не позволял ужасному шуметь. Потом я прошептала замку: "Послушай, это как раз тот случай. Покажи, как ты заедаешь. Если они захотят тебя открыть, ты не дашь им это сделать. Договорились?" Все домашние помогали искать беглеца. Каждый проходил рядом с желтой сумкой, но никто ничего не заподозрил. Хозяева петуха собрались уходить. Уже у самого выхода один из них сказал мне, «Будь начеку, если этот петух вдруг объявится, чуть что дай нам знать, хорошо?» «Хорошо», — кивнула я, а про себя подумала, не дождетесь, и закрыла дверь. Мой нос начал болеть. Ещё раз глянув в зеркало, я объявила: "Нет, мне не до тряски. Мой нос распух и сильно болит". Мне велели помазать нос йодом и наконец одеться. Когда я открыла дверцу шкафчика в ванной, флакончик с йодом, который стоял на самом краю полки, почему-то без крышки, опрокинулся прямо на меня. Я чуть не умерла от ярости. А ведь я уже почти смирилась и готова была идти в гости. Отутюжила брюки, взяла краску, которой моя сестра подводила глаза, и нарисовала цветочек на блузке, чтобы скрыть старое пятно. Но теперь все было забрызгано йодом, и блузка с нарисованным цветочком, и штаны, и даже туфли. И я поняла, что этот день будет кошмарным. Одежде в крапинку пришёл конец. Моему носу тоже пришёл конец, и мне самой пришёл конец. Я побрела в прихожую, полагая, что жизнь моя закончилась. В дверях я остановилась. А что если кто-нибудь откроет жёлтую сумку, пока меня не будет, и найдут афонцу внутри? А если ужасно избежит подраться? А если мои желания вылезут наружу, разрастутся? заполнит собой всю комнату, а потом и весь дом. Я ужаснулась. Был единственный способ не рисковать взять сумку с собой. И я взяла. Когда меня увидели с такой тяжестью на плече, то тут же сказали, что я сошла с ума, что я не могу идти на обед к тёте Брунильде с такой нелепой сумкой, сумкой для взрослых. И тут мне стало совсем грустно. А когда мне грустно, я начинаю выдумывать, что попало. Но я не хотела ничего выдумывать. Я хотела сказать: "Мне нужно взять эту жёлтую сумку. Я храню в ней несколько очень важных вещей, вещей, которые я не могу и не хочу никому показывать". Вот и всё. И как было бы здорово Если бы после этого никто бы не спросил, но почему, что это за вещи, и как эта сумка открывается, что замок не работает, но еще хуже будет, если они потребуют. Открой, ответь, скажи. Поэтому я все придумала на ходу. Сказала, что завтра у меня контрольная по математике, очень трудная, а в сумку я положила всякие книги и тетрадки, чтобы после обеда немного позаниматься. Пока я говорила, Афонсо удерживал ужасного, чтобы тот не кричал и не прыгал. Судя по всему, моим словам поверили, потому что в итоге сказали: "Когда пойдём, а то мы уже опаздываем". И мы пошли. Я всю дорогу притворялась, что жёлтая сумка не такая уж и тяжёлая. Но сказать по правде, она весила больше слона. К тете Брунильде я пришла до чертиков уставшая. На этом обеде я была единственным ребенком. У тети Брунильды есть сын Альберту, ему четырнадцать, и он давно уже решил, что не ребенок. Вот так. Что бы Альберту не решил, тетя Брунильда совсем соглашалась. Он был самым избалованным типом, какого я когда-либо видела. Я рухнула в кресло. Но тетя Брунильда сказала, «Сядь-ка на этот стульчик, милочка». Ну это кресло такое уютное, тётя. На стульчике ты будешь выглядеть куда грациозней, ну же. Все укорезименно посмотрели на меня. Я была бессильна против такого осуждения и пересела на стул, кинула сумку за спинку, чтобы никто её не заметил. Ты уже такая большая девчушечка. Хочешь орешков? Что ты там устроила на носике? Я отвечала и думала про себя: "Неужели они и правда считают?" что я ничего не пойму, если они будут разговаривать со мной так же, как говорят друг с другом. Зачем сюсюкать, говорить таким придурковатым голоском, детским, как они его называют. Только я собралась поесть орехов, как моя сестра сказала: "Оракел, спой дяде Жулию и тёте Брунильде ту английскую песенку, которую ты выучила в школе. Она такая миленькая". Я чуть со стула не упала. Когда я начинала напевать эту песенку дома, все велели мне замолкнуть, потому что я действовала им на нервы. А теперь сами меня об этом просят. Спой, спой. Я попыталась изобразить этот их детский голосок. Я все слова не помню. Ничего страшного, спой. Я была готова ко всему, но меньше всего к тому, чтобы петь. Сидела и продолжала снимать с корлупы орехов в надежде, что взрослые поболтают, поболтают и забудут про меня. Но они не забыли. И тогда я спела. Вышло просто чудовищно. Не успела я закончить, как услышала: "А теперь станцуй тот танец, который ты на днях танцевала дома". И все уставились на меня, ждали. Я посмотрела на папу, думая, что он меня спасёт. Но сообщение, которое он послал мне взглядом, было таким: "Танцуй немедленно". "Нет, ну с ума сойти". Я танцевала на днях дома, потому что была счастлива, потому что мне хотелось танцевать. Но сейчас я хотела спокойно посидеть и поесть орехи. Неужели никто не скажет: "Оставьте её в покое, она не хочет танцевать"? Я подождала. Никто ничего такого не сказал. Пришлось танцевать. Весь танец я думала о том, что они сами не стали бы танцевать перед другими, не имея никакого желания это делать. Я ужасно вспотела. Нет, я вспотела не из-за танца, из-за нервов. Во время этой пытки никакого удовольствия не получаешь. Когда я закончила, мне похлопали. А дядя Жулио сказал: "А говорят, ты написала какой-то романчик? Расскажи, что там за история?" попросил мой братец. Он улыбнулся и чуть заметно подмигнул дяде Жулио, как будто я не понимаю этих подмигиваний. Убраться на лице было написано. Хотел бы я посмотреть, как дядя Жулио и тётя Брунильда будут смеяться над дурацкой историей. про петуха рея. Как раз в этот момент я услышала какое-то всхлипывание в жёлтой сумке, потом ещё, и ещё. Я незаметно для всех посмотрела за спинку стула. Каждый раз, когда раздавался всхлип, сумка чуть подпрыгивала. И я пулей вылетела в сад, сказав, что потом расскажу, а сейчас пойду по занимаюсь. В саду я осторожно открыла сумку. Это всхлипывал ужасный бедняжка. Все в него вцепились мёртвой хваткой, держали клюв, чтобы не открывался, держали лапы и крылья, и в результате у него случился приступ рыдания. Рыдание это то, что невозможно сдержать. Он рыдал полчаса, потом устал, и уснул. Тем лучше, потому что именно в этот момент тётя Брунильда позвала: "Лапуля, идём за стол". И я поставила сумку под стол довольно близко к ноге. Внутри всё было спокойно, и тревога потихоньку отступила. Принесли большое блюдо с треской и поставили прямо передо мной. Я поморщилась. Свежеприготовленная рыба испускала клубы пара. И этот пар пролетал совсем близко от моего носа. Каждый раз, когда взрослые видят дымящую машину или фабрику, они говорят «Господи, ну и вонь!» Так вот, для меня пары этой трески были хуже самых дымящих заводов и машин. Хуже просто не бывает. Наполнили мою тарелку. Я набралась смелости и сказала «Тетя Брунильда». Вы меня простите, но если и есть еда, которую я не выношу, так это треска. Не слушай ее, все это в выдумке. Ракел любит все, — сказал папа. Я посмотрела на маму. На ее лице было написано «Только без фокусов, Ракел. Хорошо?» Мой брат сидел рядом со мной. Он коротко сказал «Ешь». Сестра сидела с другой стороны, она пихнула меня локтем, чтобы я ела. И я поняла, что сейчас разразится буря. Чтобы предотвратить её, послала сообщение своему желудку оставаться стойким и принялась медленно жевать. Именно в этот момент Альберто наклонился, чтобы поднять салфетку, и вдруг закричал: "Ух ты! «Только посмотрите, какая у Ракела огромная сумка!» Прежде чем рассказать, что произошло дальше, хорошо бы объяснить, что Альберту обожают меня дразнить. Никому нет до этого дела, но он всегда находит способ вывести меня из себя. «Что ты там такое носишь внутри, а, Ракел?» Все стали заглядывать под стол. и ответила уже почти расстроенная, «Ничего, ничего не ношу, понял?» Тетя Брунильда сказала, «Я ходила с этой сумкой в магазин, но она очень большая для тебя, дорогая». Моя сестра кивнула, «Вот именно». Но Ракел вбила себе в голову, что хочет эту сумку. И тут встрял Альберту, «Загляну-ка я в эту сумку». И узнаю, что там есть. Он стал распевать эти слова, как какую-то глупую песенку. Моё сердце заколотилось. Всё, что Альберту задумывал, он непременно делал. Стоит ему захотеть, и я распрощаюсь со своей сумкой. Тогда я пошла на крайние меры. Чтобы меня оставили в покое, я сказала: Дядя Жюлью, вы ведь хотели узнать, что за роман я написала, и начала рассказывать. Но не тут-то было. Загляну-ка я в эту сумку и узнаю, что там есть. Альберту встал из-за стола. Все посмотрели на него, а я продолжала рассказывать. Он подошёл совсем близко. Загляну-ка я в эту сумку и узнаю, что там есть. Я согнула пальцы. Как делают монстров в кино и состроила жуткую гримасу. Взрослые не могли удержаться от смеха. Тётя Брунильда смеялась до слёз. Я встала и положила сумку за спину. Альберту начал меня щекотать, чтобы выхватить сумку из-за спины. Но я не боюсь щекотки. Наконец мне всё это надоело. Тётя Брунильда, скажите Альберту, прекратите это, ладно? А она продолжал смеяться. Дед Брунильда, пожалуйста. Загляну-ка я в эту сумку, я знаю, что там есть, повторил Альберту. Он снова коснулся меня, чтобы пощекотать, и я с обидой закричала: "Тётя Брунильда, то, что делает Альберту, вам кажется смешным, да? Какие бы глупости он ни делал, вы только смеётесь!" Моя сестра изменилась в лице. "Не смей так разговаривать с тётей Брунильдой, Ракел. Да её ни капли не волнуют, как ведёт себя Альберто, как он поступает со мной, и почему спрашивается меня, должно волновать, что она подумает. Ракел, почему, а? Замолчи, Ракел. Загляну-ка я в эту сумку. Почему вы вечно пытаетесь ей угодить? Ракел, я рассказала, хватит. И вы знаешь, что там есть? Потому что она богатая, да? Я сказала: "Хватит. Загляну-ка я в эту сумку, потому что она всё время дарит вам подарки, разве не так? Прекрати!" Но я не могла остановиться, и чем больше щекотал меня Альберто, тем больше я распылялась. Когда сестра ущипнула меня, и так больно, что я даже вскрикнула: "Оп! Схватил!" Альберто дёрнул сумку, а я дёрнула её к себе. Он дёрнул сильнее, но и я держала крепко. Дёргая, он строил гримасы, острил и всем это казалось смешным. Он дёргал, дёргал и дёргал. Сумка была уже почти у него, и вот она выскользнула у меня из рук. Ах, теперь все увидят, что Ракел хранит внутри. И я хотела ответить: Но горло подкатил комок. Но тут я вспомнила о замке и мысленно закричала: "Запрись!" Альберто сел на пол. "Вот те на, замок не открывается". Хохот стоял просто сумасшедший. "Ну что за жизнь? И почему я не родилась Альберто?" Едва я об этом подумала, как желание быть мальчиком принялось разрастаться. И стало таким огромным, что разбудило ужасного. Ужасный толкнул Афонсу, и кто знает, что там ещё произошло, но сумка вдруг начала скакать по полу. Там внутри что-то живое, крикнул Альберту. И все стали таращиться на сумку. Мама встала из-за стола и сказала твёрдым голосом: "Ладно, Ракел, давай посмотрим, что же там всё-таки внутри". Тут замок не открывается. Пожала плечами моя сестра. Не открывается? Но почему? К нему ведь нет никаких ключей. Подождите-ка, дайте я попробую. Дёрни, дёрни посильней, и сумка откроется. С ума сойти. Они боролись за право открыть мою сумку, мою, мою, мою сумку. А я стояла И ничего не могла сделать. Вот была бы я взрослой, посмели бы тогда они открыть мою сумку, да ещё вот так, силой. И что вы думаете? Моё желание стать взрослой тоже стало расти. Все мои желания росли, и сумка разбухала, уже не прыгала по полу, а раздувалась на глазах. От удивления все просто рот разинули. Да она похожа на воздушный шар. Они уже и про замок забыли, просто смотрели, как моя сумка растёт. Признаться, я тоже была впечатлена. До сих пор мои желания так ни разу не разрастались. Из сумки раздались стоны. Я поняла, что её обитатели больше не могут выносить этой давки. Тросточка молила о пощаде на своём зонтичном языке. Самое удивительное, что эти стоны услышали. В конце концов, Ракел: "Что же ты носишь внутри? Говори же!" Каждый высказывал предположение о том, что было в моей сумке, и все снова пытались открыть замок. Но замок. Какой же всё-таки он молодец! проявил невероятную стойкость. Открыть его было невозможно. Фу, не поддаётся. Подожди ещё немного, и этот чёртов замок не выдержит и сломается. В конце концов они бросили возиться с замком. Ткань сумки сильно растянулась, и Альберто закричал: "Гляньте, гляньте, сейчас лопнет". На какое-то мгновение в комнате повисла тишина. Все затаили дыхание. Ожидая, что произойдёт, я тоже затаила. Компания в сумке притихла. И вдруг раздался оглушительный грохот, как будто взрыв. Все отскочили назад, и тут новый взрыв, ещё сильней. Фи-и-и-и-и-ил. Звук сдувающегося шарика. Сумка стала худеть, худеть. Но двигаться не переставала. Компания там внутри пребывала в сильном волнении. Наконец сумка похудела до прежних размеров, и Альберту снова взял её, чтобы открыть. Замок, видимо, был так ошеломлён всеми этими событиями, что совсем забыл о своём предназначении и открылся. Из сумки выскочила Фонсу в маске Он силой удерживал ужасного. Тот выглядел довольно странно. Клюв, крылья, лапы всё было связано блестящей цепочкой зонтика. "Сеньоры и сеньориты", завопила Фонсу. "О, уважаемая публика, я волшебный петух, волшебство меня обучил, один старый повелитель магии сегодня Ракел принесла меня в этот благовоспитанный дом". Только для того, чтобы развлечь вас с фокусом с сумкой, которая толстеет и худеет. И вот, пожалуйста, теперь я могу удалиться. Пойду в другой дом показывать фокусы с петухом, закованным в цепи. Салют. И он исчез, волоча за собой ужасного. Все с опаской заглянули в сумку. Там было спокойно. Зонтик, булавка, имена, рисунки. И я тоже заглянула. И на самом дне увидела остатки желаний. Они выглядели, как клочки лопнувшего шарика. Но видела это только я. Больше никто. «Где ты нашла этого петуха, Ракел?» Я изо всех сил делала вид, что петух самый обыкновенный. Да тут рядом классный фокус, правда? Я ожидала Фонсу в условленном месте. Просто сгорала от любопытства, хотела узнать в подробностях, что же всё-таки произошло. Он задержался. А когда пришёл, был выжат как лимон. Всё это время он держал ужасного, чтобы тот не смог порвать цепочку и сбежать, закрыв его в сумке. Афонсу с облегчением выдохнул и подмигнул мне. «Похоже, тебе сегодня безумно повезло, а?» «Афонсу, расскажи скорей, что там у вас произошло? Я ничего не поняла». «А разве она тебе не рассказала?» «Кто?» «Булавка. Это она спасла нас всех». «Серьезно?» И я вытащила булавку из крошечного кармашка, Она искривилась. Так что же всё-таки там было? Твои желания стали раздуваться как шарики. Нам всем стало так тесно, что мы места себе не находили. Начертил на моей ладони кончик булавки. Это я знаю, а дальше? Ты помнишь, я рассказывала тебе свою историю? Ну да, помню. Так вот, Все думали, что я ни на что не гожусь, но сама я была уверена, что очень даже гожусь. Я тебе об этом говорила? Я это и так знаю, блавочка. Ты дальше рассказывай. Так вот, я и правда гожусь, понятно? Но что же ты сделала, скажи наконец? Я взяла и проколола твои желания. Я представляла, что они лопнут как шарики. И они действительно лопнули. Но это же с ума сойти. Какие же они были твёрдые. Мне нужно было приложить нешутошные усилия, чтобы проколоть их. И в итоге я вся искривилась. Надеюсь, ты меня выпрямишь. А идея с фокусом, чья она? нетерпеливо спросила я. "Моя", закричала Фонсу. "Тебе понравилось? Понравилось? Мне тоже понравилось". Я даже подумал, что раз уж я нашёл одну идею, то теперь способен найти и другую. Какую другую? Ну ту, за которую можно побороться. Ай! Только сейчас вспомнил. Наша тросточка до сих пор без сознания. Без сознания. Она потеряла сознание от страха после всех этих хлопков. Ты меня выпрямишь, Ракел? Напомнила о себе булавка. Афонсу. Сделай что-нибудь, чтобы тросточка очнулась, ну же. Но у неё такой довольный вид, ты только взгляни. Она должна быть видит чудесные сны. Что правда, то правда. Тросточка казалась довольной. Все были очарованы, глядя на неё. "Знаешь что", сказала Афонсу. "Я не буду её трогать до завтрашнего утра". «Ты хочешь, чтобы она продолжила смотреть прекрасные сны?» «Вовсе нет. Просто если тросточка проснется, то начнет рассказывать о своем обмороке и в результате проболтает всю ночь». «Ты меня выпрямишь?» снова подала голос булавка. «Выпрямлю». «Тогда давай выпрямляй». «Я выпрямила». Булавка вернулась в свой кармашек счастливой. «Ты хочешь, чтобы она продолжила смотреть прекрасные сны?» Она доказала, что действительно может быть нужной.